Глава вторая. Пипа оторвалась от клавиатуры, выпрямилась и прислушалась. Снизу доносился какой-то шум. Что-то со стуком упало, и тут же раздался громкий топот, а потом скрежет когтей и безудержный мальчишеский хохот. Буквально через секунду всё стало ясно. «Джошуа, почему на собаке моя рубашка?» Зычный вопль Виктора – просачивался прямо из-под ковра на полу в комнате Пипы. Девушка усмехнулась себе под нос, сохранила последние записи и захлопнула крышку ноутбука. Каждый божий день повторялось одно и то же. Как только папа, возвратившись с работы, показывался на пороге, его было слышно во всём доме. Это превратилось уже в нечто само собой разумеющееся. Если он пытался говорить шёпотом, На другом конце комнаты было слышно каждое слово, а уж когда покатывался со смеху, люди просто-напросто вздрагивали. И каждый год, сколько Пипа себя помнила, в ночь перед Рождеством она просыпалась от его тихого топота на лестнице, когда он нёс в детскую наполненные подарками от Санты рождественские чулки. Отчим был прямо-таки живым воплощением деликатности». Пипа спустилась вниз и застала действие в самом разгаре. Джошуа с хохотом носился из комнаты в комнату, из кухни в коридор, а оттуда в гостиную и обратно по кругу. За ним, по пятам неуклюже, поскальзываясь на гладком полу и повизгивая от восторга, бежал золотистый ретривер Барни. На собаке красовалась самая яркая папина рубашка, ядовито-зелёная, с узорами, которую тот купил во время последней поездки в Нигерию. Замыкающим был Виктор. Огромный и солидный, в тёмно-сером костюме тройки. Он со всех ног мчался за мальчиком и собакой, оглашая дом раскатами громкогласного хохота. Зрелище очень походило на самодельную сцену из мультика «Проску беду». «Ну вот», «А я уроки делать собралась. Какое там?» — сказала Пипа, отскакивая в сторону, чтобы её не сбили с ног. Барни приостановился, боднул её в ногу и тут же бросился догонять Виктора с Джошем, которые с размаху дружно плюхнулись на диван. «Ну, здравствуй, солнышко», — сказал Виктор и хлопнул рядом с собой, приглашая дочку сесть. «Привет, пап. Ты так тихо вошёл, совсем не слышно». «Пипетка, конфетка, до да чего же ты у меня умная? Хватит уже одни и те же шутки шутить». Пипа присела с ним рядом. Джош и папа так тяжело дышали, что диванные подушки ходили ходуном. Джош начал ковырять в носу. Виктор, заметив это, потянулся и шлёпнул мальчика по руке. «Как ваш день прошёл? Рассказывайте». Джош тут же принялся в подробностях описывать сыгранные за день футбольные матчи. Пипа ушла в свои мысли, ей уже пришлось выслушивать все эти подробности в машине по дороге домой, когда забирала брата из футбольного клуба, она и тогда особо не вникала. Всё никак не могла забыть пораженный взгляд временно подменявшего тренера, когда она, такая светлокожая, показала, кого пришла забирать и, как ни в чём не бывало, заявила «Я сестра Джошуа». Пора бы ей уже привыкнуть к долгим взглядам незнакомцев, усиленно пытающихся разобраться в её семейных узах, разгадать замысловатые цифры и имена, начерченные на родовом древе семьи. Огромного роста нигериец, понятно, приходился ей отчимом, а Джошуа — сводным братом. Однако Пипу бесили подобные уточнения, бездушные технические обозначения. Больше ничего. Близкие люди не должны вписываться в математическую формулу. Родство не исчисляется десятичными дробями. Виктор с Джошем ни на три восьмых и ни на сорок процентов приходились ей роднёй. Они целиком и полностью были её семьёй, папой и озорным маленьким братишкой. Родной отец Пипы, от которого ей досталась первая часть фамилии, Погиб в аварии, когда девочке было всего 10 месяцев. Мама иногда, бывало, спрашивала, помнит ли дочка, как папа всегда гудел что-то себе под нос, когда чистил зубы, или как смеялся, когда вторым внятно выговоренным словом у Пипы получилось кака. Девочка улыбалась и согласно кивала, хотя на самом деле, конечно, отца не помнила. Бывают моменты, когда просто необходимо соврать. «Ложь во спасение. Мы ведь делаем это не для себя, а ради близких. Каждому бывает нужно разделить с родным человеком свои воспоминания». «Как твой проект, Пип?» Обернулся к ней Виктор, одновременно расстёгивая на собаке рубашку. «Продвигается», — ответила она. «Пока собираю и записываю все необходимые сведения. Сегодня утром вот с Рави Сингхом встречалась. Ух ты, ну и как!» Он был занят, но мы договорились на пятницу. «Я бы к ним не пошёл», — опасливо заметил Джош. «Потому что ты не До сих пор веришь, что в светофоре настоящие человечки живут». Не дорос ещё до зрелых рассуждений. Пипа укоризненно посмотрела на брата. Синки никому не причинили зла. Джошу, представь, что все вокруг сторонились бы тебя за проступок сестры», — вставил своё слово Виктор. «Да что Пип может натворить? Она только и знает, что уроки делать». Пипа со всего размаха треснула Джоша по лицу диванной подушкой. Виктор скрутил мальчишке руки за спиной, мешая дать сдачи, и защекотал. «Что-то мамы долго нет. Почему, как думаете?» под дразня поднесла к лицу обезоруженного брата ногу в пушистом носке. «Отправилась после работы в книжный клуб для уставших мамочек», — ответил Виктор. «Значит, можно пиццу на ужин заказать?» — спросила Пипа. Топор войны был мгновенно закопан, и они с Джошем снова оказались по одну сторону баррикад. Мальчик вскочил, схватил сестру за руку и умоляюще взглянул на папу. «Конечно», — кивнул Виктор с улыбкой, шлёпнув сына по попке. «Нужно укреплять свои тылы». «Пап!» — недовольно процедила Пипа. «Угораздило же её научить его выражению про тылы» фиц амади вкп второе ноль две тысячи 2017 журнал расследования запись вторая в газетах даются очень отрывочные сведения о расследовании дела энди бел придется пока заполнять пробелы слухами и собственными догадками запланировала еще несколько важных бесед надеюсь картина вскоре прояснится думаю рави и наоми одна из лучших подруг села обязательно расскажут что-то стоящее. Судя по словам Анжелы, полиция, скорее всего, сначала допросила членов семьи, обыскала дом, а затем стала интересоваться друзьями Энди. После тщательнейшего изучения страницы Энди в соцсети я пришла к выводу, что у пропавшей были две лучшие подруги Хлоя Берч и Эмма Хаттон. Вот доказательства. Эмма Хаттон, Селсинг и еще 97 пользователей. Просмотреть еще 6 комментариев. Эмма Хаттон. ОМГ, Энди. Потрясно выглядишь, красотка. 7 апреля 2012 года, 22.34. Хлоя Берч. Ё-моё, и зачем только я с вами сфоткалась? Одолжи мордашку. 7 апреля 2012 года 22:42. Энди Белл. И ещё чего. 7 апреля 2012 года 23:22. Эмма Хатан. Энди, надо в следующий раз, как соберёмся, получше фотку сделать. Хоть новую страницу заводи. Смайлик. 7 апреля 2012 года 23:27. Прокомментировать. Пост за две недели до исчезновения Энди. Судя по всему, Хлоя и Эмма уже не живут в Литл килтоне Напишу им в личку, может согласятся по телефону на несколько вопросов ответить. В первые же выходные после случившегося, 21-22 апреля, Хлоя с Эммой сделали всё, чтобы оповестить об этом в Твиттере как можно больше народу и таким образом помочь полиции округа Темза вэлли с поисками. Поэтому с Эммой и Хлоей полицейские наверняка связались в пятницу вечером или в субботу утром, о чём девушки говорили на допросе, мне неизвестно, надеюсь, удастся выяснить. Тогда же допросили и парня Энди, Сэлла Синха. Они тогда учились вместе в выпускном классе. В субботу, время точно неизвестно, Сэллу позвонили из полиции. Инспектор Ричард Хокинс подтвердил, что сотрудники полиции допросили Салли Синха в субботу 21 апреля. Спрашивали, где он был накануне ночью. Особо их интересовал тот промежуток времени, когда, предположительно, пропала Энди. Той ночью Сэл тусовался у друга Макса Хастинга. Собралась целая компания. Помимо него там были четверо его лучших друзей — Наоми Уорд, Джейк Лоуренс, Милли Симпсон и Макс. Уточню у Наоми, но говорят, Сел сообщил полицейским, что ушел от Макса примерно в двенадцать пятнадцать ночи. Он отправился домой. Отец, Мохан Сингх, это подтвердил. Сел вернулся примерно без десяти час. Примечание: согласно Google Картам, от дома Макса, Тюдор Лейн, до дома Села. Гроув Плейс пешком минут 30. Полиция проверила алиби Селла и подтвердила, что он провел выходные с друзьями. По округе были расклеены объявления о розыске. В воскресенье стали опрашивать соседей. В понедельник 100 волонтеров вместе с полицейскими прочесали местную лесопосадку. Я видела новостные выпуски. Люди разошлись по всей площади леса и звали Энди в надежде, что она отзовётся. Позже, в тот день, соседи видели, как к дому семейства Белл подъезжали несколько оперативных групп. А во вторник ситуация резко изменилась. Думаю, лучше излагать факты последовательно, хотя местные жители узнавали обо всём, что случилось дальше, урывками с чужих слов». Утром Наоми Уорд, Макс Хастингс, Джейк Лоуренс и Милли Симпсон позвонили в полицию из школы и признались в даче ложных показаний. Сказали, что на самом деле в ночь, когда пропала Энди, Селл вышел от Макса в 22.30, а их подружески попросил соврать. «Не знаю, как в таких случаях обязана поступать полиция, какие предписания». Могу только предположить, что с того момента Сэл стал главным подозреваемым. Но его нигде не могли найти, ни в школе, ни дома он не объявлялся, на звонки не отвечал. Правда, чуть позже обнаружилось, что тем утром Сэл отправил своему отцу сообщение, хотя все звонки упорно игнорировал. В прессе это сообщение окрестили «признанием». Во вторник вечером одна из полицейских бригад, занимавшихся поисками Энди, нашла в лесу труп юноши. Им оказался Сел. Он покончил с собой. Полицейские не сообщали официально, каким именно способом Сел совершил самоубийство, но благодаря всемогущим школьным слухам мне известны все подробности. Каждый тогдашний школьник Литл-Килтона об этом знал. Прямо за домом синхов начинается лес. Сэл ушел туда, принял горсть снотворных таблеток, надел себе на голову пластиковый пакет, затянул его резинкой на шее, потерял сознание и задохнулся. На пресс-конференции... С представителями полиции тем вечером о случившемся ни словом не обмолвились. Упоминалось лишь о записях с камер видеонаблюдения, где чётко видно, как Энди отъехала от своего дома в 22.40. В среду машину Энди нашли припаркованной в одном из переулков «Тупик Роумер». Лишь в следующий понедельник представитель полиции выступила с официальным заявлением, сказала буквально следующее — Появились новости по делу Энди Белл. Опираясь на оперативные сведения и данные, собранные криминалистами, у нас есть все основания полагать, что восемнадцатилетний летний молодой человек по имени Салил Синг причастен к похищению и убийству Энди. Собранных вещественных доказательств было бы достаточно, чтобы арестовать подозреваемого и предъявить ему обвинение. Однако подозреваемый умер до того, как... Против него успели возбудить уголовное дело. На данный момент полиция приостановила поиск причастных к похищению. Саму Энди мы по-прежнему будем искать. Хотим выразить наше глубочайшее сочувствие семье Белл. Мы прекрасно понимаем, каким ударом станет для вас эта новость. Держитесь, мы с вами. Достаточными вещественными доказательствами послужило следующее – Рядом с телом Селла нашли телефон Энди. Как показала экспертиза, под ногтями его указательного и среднего пальцев правой руки обнаружились частицы крови Энди. Следы крови девушки были также найдены в багажнике ее машины и на руле и приборной панели отпечатки пальцев не только Энди и других членов семьи Бел, но и Селла. Полиция утверждает, что собранных улик было бы достаточно для предъявления Селу обвинения и, как им очень бы хотелось думать, для вынесения обвинительного приговора в суде. Однако, поскольку Сэл погиб, дело против него не возбуждали. Не было ни обвинения, ни защиты. Поиски продолжались еще несколько недель. Волонтёры и полиция прочёсывали все лесопосадки в пределах города и его окрестностях. Воспользовались даже поисковыми собаками. Водолазы обследовали дно реки Килборн. Тело Энди так и не нашли. Производство по делу об исчезновении Энди Белл официально приостановили в середине июня 2012 года. Уголовное дело может быть официально приостановлено только если в подтверждающей документации содержатся сведения, явно указывающие на то, что обвиняемый виновен в преступлении, но судить его невозможно, так как он погиб до завершения расследования. Дело может быть возобновлено, как только обнаружатся новые вещественные доказательства или улики. «Национальные стандарты по борьбе с преступностью», НСБП. Через 15 минут уходим в кино. Очередной фильм про супергероя. Джош заманивает нас на него всеми правдами и неправдами и уговорил таки. Вот только в истории Энди Белл с Элла Синха есть ещё один заключительный эпизод, о котором не могу не рассказать. Спустя 18 месяцев после закрытия дела полиция направила отчет местному коронеру. В подобных случаях именно коронер должен решить, необходимо ли расследование обстоятельств гибели. Опираться при этом он должен на заявление полиции о том, что пропавший, скорее всего, мертв, и что с момента исчезновения прошло уже достаточное для такого заключения количество времени. Затем коронер, согласно статье 15 закона о коронерах 1988 года, подает рапорт Министерству юстиции о необходимости проведения коронерского расследования при отсутствии тела. Когда тело пострадавшего отсутствует, расследование проводят, опираясь преимущественно на предоставленные полиции вещественные доказательства, и выводы сотрудников, руководивших первоначальным расследованием. Коронерское расследование представляет собой изучение результатов медэкспертизы и предполагаемых обстоятельств гибели. При этом никому не могут быть предъявлены обвинения и ни на кого не может быть возложена уголовная ответственность за случившееся. По окончании расследования в январе 2014 года Коронер вынес вердикт, о незаконном лишении жизни. Родным было выдано свидетельство о смерти Энди Белл. Когда выносится такой вердикт, буквально это означает, что человек погиб в результате противоправного деяния по отношению к нему со стороны другого лица. А если точнее, вследствие следствии умышленного или неумышленного убийства, детоубийства или при опасном вождении. На этом история заканчивается. Энди Белл официально признали погибшей, хотя её тело так и не нашли. Учитывая все вышеперечисленные обстоятельства, несложно заключить, что под противоправным деянием в данном случае подразумевается убийство. После Коронерского расследования Королевская прокурорская служба выступила с заявлением, в котором говорилось – уголовное дело в отношении сали синха было бы возбуждено на основании косвенных улик и данных судебно медицинской экспертизы королевская прокурорская служба не уполномочена выносить заключение о виновности или невиновности сали синха в убийстве энди белл этим должны заниматься присяжные судебного разбирательства так и не последовало Старшине присяжных не пришлось торжественно подниматься со своего места и, будучи преисполненным священного трепета, с мокрыми от волнения ладонями провозглашать «Мы, присяжные, считаем подсудимого виновным». Цел не имел возможности защититься, и тем не менее его обвинили. Не по суду, но это не имело никакого значения. Если спросить любого жителя нашего города, что случилось с Энди Белл, каждый без колебаний ответит «Её убил Салил Синг». Безвозможно, наверное, будто бы, без тени сомнения. Это сделал он и точка. Сал Синг убил Энди. Все без исключения так утверждают, а вот я не уверена. Далее опишу предположительную версию обвинения Селла, как если бы против него реально было возбуждено дело, а потом возьмусь по крупице эту самую версию опровергать».